Глава вторая. О, -о, -о воскликнул седовласый старик в деловом, но слегка мятом костюме. Так это ты неизвестный герой? Ты же совсем ребенок. Молод, но силен, ответил я. Силен, кто же спорит? Он взялся за костыль и резво пересел из за стола поближе к нам на одно из кресел. «Меня зовут Владислав Волгин, глава старшего рода. Прежде чем я представлюсь, хочу задать один вопрос. Что вам говорит фамилия Голем?» Маркус уже дал мне понять, что Голем и Волгины находились в нейтральных отношениях, но много воды утекло, и все могло измениться. «Такой сопляк, а уже задаешь старику вопросы, еще и имя какого-то лешего не называешь», — проворчал Владислав. «Но ты силен, а это достойно уважения. Постараюсь говорить с тобой как со взрослым». «Благодарю». «Голем...» эм, «Это известный старший род царска, недавно был истреблен». У моего рода до последнего сохранялся с ними полный нейтралитет. Маркус оказался прав. Волгины мне действительно не враги. В таком случае мне выгоднее раскрыть свою личность, ведь тогда я уже не буду просто пацаном с улицы, что обладает невероятной силой, а на минуточку главой старшего рода, пусть пока и не совсем официально. Меня зовут Дэвис Голем, последний наследник рода, а значит и глава. Нет, как это возможно? Виктор нахмурился. Отец, мои люди бы об этом знали. Виктор тихо. Владислав удивился не меньше сына. Голем мертвы, об их смерти трубили из всех чайников. Как видите, нет, я жив и свою силу уже доказал. Силу ты правда доказал, но не принадлежность к роду. Ты же понимаешь, что нельзя просто так взять и голословно заявить свою принадлежность к роду к аристократии. Прекрасно понимаю, поэтому позвольте сделать звонок помощнику, сказал я, когда Виктор приехал за мной, как раз с ним беседовал. — Разумеется, — ответил Владислав и строго взглянул на сына. — Отец, я не применял силу. Виктор заметно замялся. — Ну, припугнул нашими бойцами, не больше. — Очень надеюсь, что твое поведение не оскорбит нашего гостя. Тон Владислава сменился на более уважительный. Выходит, он мне поверил, но все же ждет некое официальное подтверждение. «Оставлю вас на пару минут», — сказал я и попробовал позвонить. «Мобильник связь здесь не ловит». «Проводи гостя», — приказал Владислав сыну. «Нет, спасибо, я сам». Дошел до лифта, поднялся на первый этаж... Под осуждающим взглядом дворецкого сел на диван и набрал Маркусу. «Маркус, где вы?» «Гуляю по городу», — ответил он и быстро добавил. «Дэвис, обращайтесь ко мне на «ты», я не аристократ. Хотел еще в кафе сказать, но как-то не до того было. Вот и первый звоночек, что хреновый из меня знаток местной культуры. Нужно наверстывать, а то так и останусь не «Хм... Маркус, а напомни мне, кто, кому и как должен обращаться?» «Ничего, Волгины подождут, тем более мне нужно знать, как правильно вести себя в беседе с ними. Любой аристократ, вне зависимости от возраста, может обращаться к простым людям на «ты». К аристократу все простые люди должны обращаться на «вы». «Аристократы между собой могут говорить на «ты», только если это уместно, и обе стороны это приемлют». «Просто и понятно». «Вы в порядке, Дэвис?» «В полном, Маркус. Ты можешь прямо сейчас приехать и доказать, что я последний наследник рода». «Да, смогу. У меня есть ваш паспорт и прочие документы». «Тогда собирайся. Скажи, где ты находишься, я вызову тебе такси». В поместье вошел Маркус с большой стопкой различных документов. «Вот это ваш паспорт. Не скан, а оригинал. Позволю знать, где ты его раздобыл. Я собрал все документы в вашем родовом доме, когда там уже все закончилось и никого не осталось. Ваш отец доверял мне пароль от сейфа». «Как удачно, что Маркус привез нужные документы!» Ему можно было бы делегировать часть моих не самых ответственных дел. Помощник мне точно пригодится. «Маркус, ты хороший друг семьи, уже работал на моего отца. Предлагаю тебе работать и на меня. Будешь моим помощником. Зарплату и прочее обсудим позже». «Отказаться я просто не могу. Должен же вам кто-то помогать», — он улыбнулся. На тебя можно положиться, считай это комплиментом от начальства. <с> Глупая шутка, но настроение слишком хорошее, чтобы сохранять абсолютную серьезность. Мы направились с моим новым помощником в кабинет старшего Волгина. Возле него нас встретил Виктор и провел внутрь. Вот документы, подтверждающие, что я последний наследник рода. Маркус, доставай. Помощник сложил все папки на стол и начал быстро вынимать из них некоторые документы. Я же в это время передал свой паспорт Владиславу. Он посмотрел его, внимательно все прочитал, даже изучил обложку с той самой каменной головой и вернул обратно. Убедились? «Да, Дэвис, вы и вправду последний из голем». Стоило лишь Владиславу в этом окончательно убедиться, как он заговорил на «вы». Во-первых, примите мои соболезнования. Спасибо. Для меня это большое горе. И это правда, ведь после частично вернувшихся воспоминаний эмоции шалят. Во-вторых, хочу заново начать наш разговор и принести извинения за ту глупость, что я и мой сын себе позволили. «Я не обидчивый. Если вы дадите мне специальное разрешение на покупку оружия в магазине Гладера, то забуду эту нелепую оплошность». «Без проблем. Тем более вы уже доказали, что имеете боевой опыт». Владислав сдержанно улыбнулся. «Виктор, подготовь разрешение». «Конечно, отец», — ответил он, хотя в его взгляде так и читалось. «С пацаном на вы!» «Итак...» С чего начнем? спросил я. С вознаграждения за смерть старьевщика и ликвидацию всей его банды. Что бы вы хотели, Дэвис? Хм, я задумался. Деньги у меня пока в избытке, оружие тоже купить смогу. Хочу получить доступ к вашей норе. Наре? Но для чего? спросил Владислав и практически рефлекторно ударил костылем по полу. Так спрашиваешь, будто бы правда не знаешь, хитрец. Мне нужно развивать магическую силу, и хочу принимать участие в охоте на кротов. — Это можно устроить, — согласился Владислав. — Что-то еще? — У меня есть друзья тоже дети. Они живут в общаге, где за ними приглядывает старик-целитель по имени Фрэнк. Можно организовать для них социальные выплаты». «Разумеется», — ответил Владислав и добавил, «им нужно будет съездить в одно место, заполнить документы, пройти обследование, открыть счета в нашем банке. Ничего сложного, но это необходимо». Мой помощник свяжется с вами и сопроводит вас в этом деле от начала и до конца. Только не забудьте оставить свой номер дворецкому». Не думал, что Владислав настолько решительно готов пойти мне навстречу. Теперь уже очевидно, что он чего-то от меня хочет. Продолжим разговор. Мне кажется, я уже знаю, к чему он приведет. «Владислав!» «Хорошо, что вы заговорили про банк, Волгинс Файнанс, насколько это надежно. Я могу хранить в нем свои деньги без лишней головной боли». «Самый надежный банк в городе», — Владислав усмехнулся. «Скажу больше, даже без ежегодной комиссии». В этот момент я посмотрел на Маркуса, который старательно что-то писал в телефоне. — Отлично. Думаю, на этом с наградами можно закончить. — Поскромничали вы, Дэвис? Ох, поскромничали! — проговорил Владислав, наверняка радуясь про себя, что я не запросил у него пол королевства или мешок денег. — Позвольте еще один вопрос. — С удовольствием отвечу. Как же скучно на этих аристократических беседах. «Почему вы убили старьевщика?» «Он, мразь, настоящий отморозок, который проводил кустарные операции по протезированию и продавал людей в лабораторию, даже детей, причем некоторые из них прежде на него работали». «Настоящий подонок. Такие жить не должны», — согласился Владислав. «Но только ли в этом причина? Нет». Еще я отомстил за двух своих друзей и узнал кое-что полезное. «Полезное?» — спросил Владислав, будто бы дал мне время на размышления. Как раз в этот момент мой мобильник завибрировал. Странно, здесь же нет сигнала. Я достал его и увидел, что некий Марк-67 хочет отправить мне файл через Bluetooth. Нажал галочку и принял его. Оказалось, что это текстовый файл. Волгиным можно доверять. Они враждуются с Каевами. Владислав откровенно подрезывается и делает это не просто так. Он, наверное, хочет заключить союз между родами. Соглашайтесь, но обсудите права и обязанности. Посмотрел на Маркуса и едва заметно подал знак, что прочитал сообщение. «Буду откровенен», — я посмотрел Владиславу в глаза. «Старьевщик рассказал мне про Скаевых, и я понял, что они помогали уничтожать мой род. Маркус сегодня это только подтвердил». «Да», — кивнул помощник. «Благодаря Маркусу я уже знаю, кто мои главные враги, но это не значит, что я просто забуду про все злодеяния Скаевых и оставлю их в покое». Начал бы я с разгрома их лаборатории. Рассказывал свою историю, а сам внимательно следил за эмоциями Владислава. Судя по его лицу, он был приятно взволнован. Кроме того, я смог лучше понять его настрой с помощью обостренной чувствительности. Насколько знаю, Владислав маг, и это странно, что он ничего не почувствовал. «Дэвис, похоже, что мы преследуем с тобой одну цель», — он нахмурился, — «перебить всех Скаевых». «Вот как?» — изобразил немного удивления, хотя именно это я и хотел услышать от Владислава. «Именно так, поэтому предлагаю вам заключить союз между нашими родами», — взглянул на Маркуса и тот лишь показал пальцем на телефон. «Союз между нашими родами — это большой шаг. Владислав, вы уверены, что я тот, кто вам нужен?» В этот момент лицо Маркуса вытянулось в удивлении, которое так и говорило «Что ты несешь?» Но я продолжил говорить. «Да, я сильный маг, но и врагов у меня достаточно. Вы хорошо все взвесили». «Да, Дэвис, я все хорошо взвесил. Союз — это очень многогранная, сложная штука, которая может содержать в себе сотни условий, несколько исключений и так далее. Тогда предлагаю обсудить детали, права и обязанности сторон. Самое время...» — кивнул Владислав и перехватил костыль — Он встал и взял со стола два листа бумаги с ручкой. «У вашего помощника красивый почерк». «Маркус», — я взглянул на него, — «будь любезен». Помощник взял два листа бумаги с ручкой и положил перед собой на журнальный столик. Посмотрел на нас и приготовился записывать. Это будет черновой вариант договора в двух копиях, где будут изложены и кратко описаны все положения. «Хорошо», — ответил я. «Начнем со Скайвых. «Пусть так. По большому счету, союз у нас больше военный, нежели экономический, но это так. Формальность». Вскоре Виктор вернулся с разрешением покупать оружие и присоединился к нам. Почти два часа мы сидели и обсуждали условия союза между Волгиными и Голем. Маркус старательно все записывал и иногда подсказывал мне, что некоторые моменты стоит прояснить, что формулировки должны быть максимально точными. В итоге мы составили очень продуманный договор» прописали все права и обязанности сторон, составили список исключений, добавили и требования от одной стороны к другой и наоборот. В общем, неплохо интеллектуально потрудились. И вот что из этого вышло. «По условиям договора мой род в лице меня должен помочь Волкиным ликвидировать всю преступность в гетто». Почему они сами не займутся этим или не доведут дело до конца? Другой разговор. Кроме преступности, я обязан сделать все возможное, чтобы противостояние Волгиных и Скаевых закончилось в пользу первых. Именно этот момент, мое обязательство, но настолько выгодное, что можно лишь порадоваться» ведь я сам хочу прикончить Скаевых и помочь Волгиным в их развитии. Помощь в противостоянии не ограничивается только вооруженным, или, как еще говорят аристократы, вооруженным магическим конфликтом. Проще говоря, я должен не только участвовать в боях, но и по возможности давить на врага экономически». Пока не представляю, как это сделать, ведь, по сути, я голый глава рода. У меня ни земель, ни людей, ни всего остального, что присуще старшему роду. Однако этот момент мы все равно прописали. Владислав пообещал, что не будет требовать от меня больше, чем могу сделать. Обязательства Волгиных передо мной помогут мне во всех начинаниях. Мы решили прописать в договоре, что я имею полный доступ к норе, имею право не только взаимодействовать с ее энергией, но и собирать самоцветы, а еще волгины не могут ограничить меня в охоте на кротов. Разумеется, я не собираюсь в одного выходить против группы монстров из норы и проверять, насколько силен, но помочь волгиным отбиться всегда могу». Со стороны Волгиных тоже закрепили требование «помогать мне в противостоянии против Скаевых». Именно этот пункт, пожалуй, единственный двухсторонний и одинаковый для обоих родов. Владислав, как оказалось, был в курсе, что мой род вырезали ветровы. Про них он ничего не сказал, но твердо заявил, что согласится на союз лишь в том случае, если по его условиям Род Волгиных никогда и ни при каких обстоятельствах не будет принимать участие в вооруженном конфликте против Ветровых, также не будет оказывать на них никакого экономического давления. О чем это говорит? Да лишь о том, что Волгиным род Ветровых не по зубам. Кто такие эти Ветровые, я до сих пор не знал. Нужно будет как-нибудь потом расспросить Маркуса. Позже, когда Владислав обдумал вопрос, он согласился, что его род может выступить в моем будущем противостоянии с Ветровами в роли заинтересованно нейтрального. Союз между двумя родами подразумевает, что они дружественные и в большинстве ситуаций настроены помогать друг другу, поэтому чисто формально род Волгиных должен быть заинтересован в моей победе над Ветровами – И это действительно так. Однако Владислав заявил, что воевать с Ветровыми его не заставит ничто. В статусе «заинтересованно нейтрального» он сможет оказывать лишь гуманитарную помощь людям с моих земель, организовывать гуманитарные коридоры, лечить пострадавших и так далее, но только не участвовать в сражениях собственно говоря я и не мог заставить его согласиться противостоять ветровым поэтому меня вполне устроило что они будут в роли заинтересовано нейтрального рода ведь я не хочу чтобы люди на моих землях гибли или страдали тем более если я это допущу то буду хреновым главой рода впрочем до моего противостояния с ветровыми еще черт знает сколько месяцев а то и лет можно все продумать и хорошо подготовиться. В договоре было еще очень много самых разных прав и обязанностей. Некоторые из них больше формальность, чем сама цель договора, другие уже более значимые, и обсуждали мы их дольше, чтобы прийти к согласию. Из интересного... Я смог выбить из Владислава целый спецотряд, 10 умелых бойцов, среди которых будет один Бест, мой заместитель и правая рука. Раньше я думал, что Бестов создают только в лаборатории. Как оказалось, нет. Из всех существующих почти все 100% Бестов не имеют отношения к лабораториям. По условиям договора я имею полное право распоряжаться отрядом так, как захочу, конечно, не без исключений. Владислав сразу обозначил, что использовать силу отряда против ветровых я не могу, как и против любого другого рода, с которым у Волгиных не будет действующего военного противостояния. То есть я смогу использовать отряд против скаевых лишь тогда, когда непосредственно сами Волгины перейдут к решительным боевым действиям. Казалось бы, что при таких условиях отряд именно мне не очень полезен, но нет. Ведь по условиям договора я должен помочь Волгиным разобраться со всей преступностью в Борске. Сделать это одному может быть и под силу, ведь я убил старьевщика, но чертовски долго. Поэтому спецотряд очень упростит и ускорит задачу. Кроме того, натренирую людей подходящим именно для меня тактикам. Например, один из бойцов будет всегда иметь очищенные самоцветы, другой, наоборот, грязные. Это мелочь, но именно благодаря им и получается успешно выполнять поставленные задачи. Кроме того, я буду знать, на что способен мой спецотряд. Бойцы будут знать, на что способен их лидер, то есть мы будем полностью готовы действовать сообща. Именно поэтому с личным спецотрядом я буду гораздо эффективнее на поле боя, чем если просто присоединюсь к бойцам или магам со стороны Волгиных». «Еще в договоре мы прописали, что одна сторона не должна скрывать от другой гипотетически полезную информацию. Например, Виктор Волгин узнал, что Ветровы что-то затеяли против меня. В таком случае он обязан сразу мне сообщить. На этом пункте договора особенно настаивал Владислав. Маркус его только поддержал, а значит, это действительно правильно». Не все детали договора касаются вооруженно-магических конфликтов или экономических решений. Например, по договору мы с Маркусом сможем в любой момент приехать в родовое поместье в волгинах и пробыть там столько, сколько считаем нужным. Работает этот пункт и в обратном направлении. Разумеется, я пока не владею никаким родовым поместьем. Но договор о союзе ведь составляется не на один месяц, а на очень большой срок. Мы с Владиславом сошлись на два года. А кто знает, что за это время может случиться. После всех наших обсуждений Маркус перечитал получившийся список. «На этом все. Дэвис, Владислав, я ничего не пропустил». «Не пропустил», — ответил Владислав. «Да, не пропустил», — согласился я. «Спасибо, Дэвис, и тебе, Маркус, тоже. Этот союз будет очень много значить для моего рода и для вашего, Дэвис, думаю, тоже. Я сегодня же соберу группу юристов, они проверят все детали договора, и через пару дней мы встретимся снова, чтобы подписать его и отпраздновать». «С вами приятно иметь дело», — ответил я. «Очень надеюсь, что у союза наших родов большое будущее». «Раз уж Дэвис практически наш новый союзник», — Виктор посмотрел мне в глаза, — «то почему бы тебе...» «Виктор...» — Владислав сурово посмотрел на сына. «Этикет, будь уж так любезен». «Я не специально отец». Замялся Виктор и недовольно нахмурился. Видно, ему очень неприятно, что отец отчитывает его в присутствии меня и Маркуса. «Дэвис, я бы хотел пригласить вас на дружеский спарринг». «Да с удовольствием. Спарринг с использованием магии, как я понимаю. Да. Время и место позже вам сообщит мой помощник». «Хорошо», — ответил я. Предвкушаю, как наваляю этому любителю длинных челок, а заодно проверю, что я стою против настоящего мага. Дэвис, Владислав улыбнулся, мы все обсудили, не смею вас задерживать. Владислав, я встал и поклонился в знак уважения. Тогда до скорой встречи, с вами приятно иметь дело. Взаимно. Кивнул Владислав, взялся за костыль и поднялся. Вместе с Маркусом мы вышли из кабинета, поднялись на лифте на первый этаж. Прежде чем отправиться по своим делам, я подошел к дворецкому на кухне и попросил записать мой номер телефона. — Господин попросил? — спросил мужчина в смокинге с бабочкой и белым полотенцем на левой руке. — Да, — ответил я. «И как тебя записать?» «Как ты смеешь!» Маркус вмешался в разговор. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь?» «Позвольте узнать», — сдерживая свое раздражение, спросил Дворецкий. «Дэвис, аристократ», — объяснил мой помощник. «Да?» — Дворецкий удивился. «Простите...» Я не привык видеть детей аристократов без сопровождения взрослых или хотя бы охраны. Маркус, не злитесь на него, сказал я и продиктовал номер дворецкому. Запишите меня как Д. Голем. Хорошо, я вас записал. Что ты еще? Такси, если можно. Мы едем в кафе на улице Волгиных. Сейчас же вызову, ответил дворецкий. И простите, пожалуйста, мою грубость и бестактность, когда я вас впервые встретил. Я бы тебя за такое уволил. Я ухмыльнулся. А коктейль что надо? Мы с Маркусом вышли на улицу. Как же быстро люди меняют ко мне свое отношение, когда узнают, что я аристократ. Привыкайте, Дэвис, вы совсем непростой человек. Непростой? Что ты имеешь в виду? Разве магия или титул аристократа делают человека особенным? В нашем мире именно так. Он тяжело выдохнул. Ты либо с рождения наверху социальной лестницы, либо никогда. Никогда? Неужели новые роды нельзя создать? Нельзя стать успешным бизнесменом без отца с большим кошельком? «Новые роды?» — удивился Маркус. «Нет, могут только раскалываться и смешиваться уже существующие. А деньги? Так никакие деньги не сделают человека аристократом. Но ведь и без всего этого можно быть счастливым». «Можно, наверное, но сложно», — ответил Маркус. «А у тебя семья есть?» «Жена и сын Женя». «В честь моего отца...» Да, улыбнулся Маркус. Если бы не ваш отец, я бы сейчас, наверное, в тюрьме сидел. Так, стоп. Что? Рассказывай, что ты такого натворил. Ты преступник? Ой, Маркус засмеялся. Дэвис, вы не так поняли. Так объясни. Ох, он наконец отсмеялся и заговорил. «Мы с вашим отцом дружим с самого детства, кажется, класса со второго. Мои родители постоянно пропадали на работе и все равно ни черта не могли заработать. Денег вечно не хватало. Я начал подворовывать в магазине, и однажды ваш отец, ему тогда было лет двенадцать, заметил это и дал мне немного денег. С тех самых пор мы стали лучшими друзьями. Я перестал воровать». Вместо этого помогал вашему отцу с домашней работой, выгуливал его пса и за это получал от него деньги. Интересная история. Знаешь, Маркус, я очень рад, что мы встретились. Когда ты мне не будешь очень нужен, дам тебе отпуск. Это было бы замечательно. А вон там это не наше такси? Похоже, наше, — ответил я, — только прошу. Никого больше не поправляй, пусть обращаются ко мне на ты, все-таки я еще скрываюсь. Разумеется, я поддержу вашу легенду.